Глава 20. На следующий орбитальный виток три катера класса Керста были готовы к вылету. В два из них загрузилось по отделению серебряных птиц и боевому роботу модели Райниро. Эти небольшие, хорошо бронированные машины в основном предназначались для краткосрочного прикрытия мобильных групп. По распоряжению Каорлана техники сняли с них модули с парными фаузерами и масс импульсные подвески. На освободившиеся места установили генераторы защитного поля. Энергообеспечения роботов хватило бы всего минут на 20 поддержки прожорливых ежиков, ткущих силовые щиты вокруг космопехоты. Но по задумке быстрого и Ниориодана, командовавшего серебряными птицами, 20 минут было достаточно, чтобы одна группа добралась до здания, особо отмеченного Орнахом Вархом, другая до главного лабораторного корпуса и бегло его осмотрела. Склады и многочисленные пристройки уже как получится. Перед вылетом возникла лишь одна проблема. ивала вала -ваала. Она ворвалась в ангар в полной экипировке и заявила. «Я полечу, Глебушка, и попробуй, скажи нет!» «Нет!» — откинув щиток шлема, внятно произнес Быстров. «Ты не имеешь права запрещать! У меня предчувствие! Понимаешь, у меня дикое предчувствие! Я там нужна! Там может быть Сашка! Или мы как-то выйдем на его след!» Черные звездочки зрачков-голиянки уперлись в землянина с такой твердостью, что, казалось, не выдержит его многослойная броня. — Товарищ Ваала, твои мышечные функции восстановились только на 70%. У тебя заторможенная реакция. Ты это понимаешь? — успокаивающе проговорил капитан Тезея. — 70% да? и вала подступила к нему незаметным движением перехватила свободную руку землянина качнулась вправо и влево словно мелькающая тень и глеб с грохотом упал на пол один из соседних десантников тоже оказался лежащим под стабилизатором космолета черт без удовольствия процедил быстров и опираясь на локоть признал как бы уговорила «В какой машине прикажете расположиться?» И Вала улыбнулась с неземным очарованием. Глеб тряхнул перчаткой в сторону до 1285 поднял парализатор и направился к шлюзу за галиянкой, сводившей с ума экипаж Сминца со своей соблазнительной походкой. Когда провожавшие удалились из ангаров и насосы откачали воздух, Створки распахнулись, обнажая черный космос, полный алмазов звезд. Катера выскочили из-под днища Терату и понеслись к земле. Несколько минут они были видны на обзорном экране эсминца крошечным треугольником с золотистыми вершинами. Затем пилоты космолетов активировали невидимость и треугольник потух над дымчатой дугой атмосферы. Все три керсты спускались медленно, чтобы не допустить перегрева наноинженерного покрытия. Внизу лениво проплывали клочья облаков. В их разрывах поблескивал океан, серебренной луной. Изредка взгляд цеплялся за одинокие огни какого-нибудь морского судна или мигающие маячки самолетов. С запада из тьмы наползали японские острова. Правее проступала гряда южных Курил. Так какое у тебя предчувствие? Тихо спросил Быстров, положив ладонь на коленку Ивалы. Волнительно мне. Что-то произойдет. Галиянка посмотрела на таймер, отсчитывающий время до посадки, и позволила себе расстегнуть вверх бронекостюма. Такое ощущение, будто в сознании тихо крадется что-то. Помнишь холодные рассветы на Хигосе, как каждое утро между скал тянулся этот странный туман, обволакивал нас с головы до ног и приносил какие-то необъяснимые звуки, запахи и тревогу? Так же и со мной сегодня. Когда ты сказал, что вы немедленно летите на базу Каракрут, «Каракурт», — поправил землянин. «Ну да». Как ты сказал и вышел из медмодуля, я закрыла глаза и почувствовала, будто меня обволакивает туманом. Будто он течет в сознание между островков мыслей, и от чего то мне стало неспокойно. Не страшно, а именно неспокойно. Пришло волнение, будто без меня вы упустите что-нибудь или что-то пойдет не так. Эх, товарищ Ивала, на Хигосе у нас было одно волнение, будто мы не скоро починим Тезей. Быстров прищурился. Прямо по курсу появился край солнца. И еще, что соседняя звезда недопустимо искажает каналы туннельной связи. Мысленно добавил он. Вала словно распознала его мысль и сказала. Тогда тебя больше всего заботило отсутствие сообщений с присты. Ты думал о Ариетте, Глебушка. Днем и ночью думал. И злился, что с ней стало все так, что она теперь императрица, и за сотни световых лет происходит такой кошмар. Ведь правда? Ты бы предпочел видеть ее не во дворце Теориме с величайшим копьем Ора, а на своем корабле? Какие бы беспокойства и беды это тебе не несло? Может быть и так. Глеб пожал плечами. С копьем или без, я бы просто хотел ее видеть. Катера летели над Якутией. До посадки оставалось менее десяти минут. Бесплотные пальцы радаров ПВО с усердием ощупывали пространство вокруг но обнаружить тройку пристианских космолетов у них не было никаких шансов. На обзорных экранах зеленым потоком текла тайга, вспыхивали ленты рек, окрашенные закатом. Скоро острие указателя изменило цвет. Вместе с тем космолеты сбавили скорость и начали снижаться. Когда впереди показалось обь, ведущий катер взял резко вправо, совершая разведывательный облет. Два других неподвижно повисли в воздухе в трехстах метрах над верхушками сосен. Через минуту пилотам пришла ментальная команда от ведущего. Отставшие керсты заложили вираж на северо-восток, оставляя слева небольшой поселок возле реки. База Каракурт Внушительная даже на снимках с орбиты была под днищами орбитальных машин. По ее периметру возвышались над бетонными плитами мачты охранных систем и сторожевые вышки с бронированными кабинами. Несколько похожих башенок торчало между алюминиевых скатов ангаров, над решетками энергостанции и возле пятиэтажек, разбросанных между деревьев. По площади и по широким улочкам прохаживались люди в камуфляже и немногие гражданские, не подозревая, что всего в 50 метрах над ними беззвучно зависли три боевых инопланетных машины. Осмотрелись господин Быстров, спросил папир каналу Ниориадан. Ему подчинялись серебряные птицы, и он руководил операцией «Давайте так. У нас три стандартных минуты, чтобы внести коррективы в начальный план. Если вы видите что-то необычное или у вас возникли свежие мысли, говорите сейчас. Потом нам будет трудно перестроиться». «Свежих мыслей нет», – Глеб слабо улыбнулся. «Действуем, как договорились. Вам лабораторный корпус с прилегающим ангаром». Я с группой Элэскрина прорываюсь к отмеченному зданию. НОЛТ-1290 нас прикрывает. И хочу предупредить всех, здесь мы столкнемся не только с огнестрельным оружием. Мы это уже испытали, как у вас говорят, на собственной шкуре, ответил Неориадан еще раз мысленно переживая стычку с земными спецназовцами, когда его неокомпозитную броню порвало на куски, и жизнь ему спасла только решительность Элоскрина. «Тогда удачи!» Глеб тронул фиксатор, и щиток шлема закрыл его вспотевшее лицо. Престианцы, сидевшие позади, защелкали магнитными замками, без лишней суеты приготовили оружие. Два катера пошли на снижение. НОЛТ-1290 развернулся к энергостанции, с тихим хлопком выпуская крошечную ракету. Словно воробей, она впорхнула в окно здания с высокой трубой. Мьюронный заряд размером с песчинку превратился в ослепительный шар, тут же сожравший бетонные стены. Взрывная волна пришла чуть раньше, чем космолеты коснулись грунта, И их корпуса пронял тяжкий гул. Райниро пошел! скомандовал Л. Скрин, удерживая сенсор ментального усилителя. Из распахнутого люка выкатил приземистый робот. На иглах его генератора разгоралось жемчужное свечение поля защиты, пока слабого, вряд ли способного сдержать обычные пули. За рай на асфальтовую дорожку выскочил авангард десантников. На минуту вся территория базы замерла в тишине, такой нелепой после взрыва энергостанции. Несколько землян, стоявших на ступеньках магазина, неподвижно и с изумлением взирали на чудаковатую, будто высеченную из глыбы гранита машину. Вокруг нее разрасталось зарево. Молоденький лейтенант приподнял козырек фуражки и что-то произнес полушепотом, косясь то на пришельцев, материализовавшихся из воздуха, то на гриб дыма, встававший над местом энергостанции. Водитель грузовика высунулся в окно. Разноцветный журнал выпал из его размягшей руки. Затем все пространство вокруг до 1285 пришло в движение. Двери магазина с треском захлопнулись. Несколько мужчин метнулись к подворотне соседней пятиэтажки. Грузовик резко взял с места и понесся к ангарам. Водитель его еще не знал, что там приземлился второй космолет. С трех сторон надрывно заревели сирены, и где-то недалеко раздались выстрелы. Бил крупнокалиберный пулемет с ближней вышки. Первая очередь легла рядом с невидимым космолетом, вырывая куски асфальта, дробя бетонный бордюр. Вторая прошила поле защиты. Прошлась по роботу, высекая оранжевые искры. «Не реагировать!» прикрикнул Элэскрин десантнику, изготовившемуся к ответной стрельбе. 12-миллиметровые пули ударили в грудь престианца, стоявшего рядом с ним. Неокомпозит выдержал, но офицер серебряных птиц отлетел под обтекатель катера. Не успел десантник подняться на ноги, как застучал второй пулемет на соседней башенке. Его очередь увязла в туманной пелене защитного поля, набравшего силу и развернувшегося прочной полусферой. «Боевым порядком марш!» – скомандовал Элэскрин, едва последний боец выскочил из космолета. До входа в здание, которое упомянул Варх, было не более 180 метров. Именно это здание при совещании на терату избрали первоочередной целью. И следовало поторопиться, пока не сели батареи роботов. Однако быстрому продвижению мешал нерасторопный Рай Ниро. Он тратил всю мощность батарей на защитное поле. Когда отряд ЛСкрина одолел треть пути, пулеметы на вышках замолчали. В этом затишье длившимся несколько мгновений, сквозило что-то зловещее. И Вала замерла, стараясь угадать, откуда ждать следующего удара. «Они запустили резервное энергообеспечение», догадался Глеб по электрической вспышке за первым лабораторным корпусом. «Родина, мать!» – вскричала Вала. Быстров повернул голову и увидел яркий малиновый росчерк. В направлении группы 0 до 1287 била гиперионная пушка, судя по следу разряда, гораздо более мощная, чем установленная на аллигаторах. На соседних вышках вместо неэффективных пулеметов тоже пошло в дело гиперионное оружие, лупившее не так часто, но сердито. От первого попадания защита над роботом просела и пошла багровым пятном. Десантники, шедшие в авангарде, пригнулись, оглядываясь на Элэскрина. «Ближе к роботу!» – отдал он команду и приказал по ментальному каналу Рай Ниро -Ни уплотнить щит за счет уменьшения радиуса. Решение Элэскрина неизбежно замедляло продвижение группы. И галиянка, нетерпевшая подчиняться армейским порядкам пристянцев, фыркнула. «Господин старшей группы, умнее вообще убрать ваш дурацкий зонтик и достигнуть цели быстрым броском! И почему молчит катер прикрытия? Он должен подавить огневые точки на вышках! Или он у вас птица мира?» Он ударит в случае крайнего осложнения. Отозвался за офицера Быстров, едва не споткнувшийся о ноги переднего десантника. Второе гиперионное попадание окрасило защитное поле пунцовой вспышкой. Рядом загудела земля. В образовавшейся воронке вспыхнули, запыхтели черной копотью куски асфальта. Справа и слева в небо поднялись дымные шлейфы, и кончики их разорвались серыми искрящимися облаками. Озираясь, Глеб не сразу разгадал хитрости защитников базы, а когда их замысел прояснился, едва не присвистнул от удивления. Нолт 1290, паривший на небольшой высоте, вдруг стал виден для всех словно гигантское насекомое в пыльном облаке. Мигом в него вонзились три гиперионных импульса. Космолет превратился в огненный шар. Мощный разряд сорвал броневое покрытие с его днища раньше, чем пилот успел активировать поле защиты. Эрли, спаси его!» вскричал кто-то из серебряных птиц, но орбитальную машину не спас бы даже святой. Еще один малиновый росчерк пробил ее корпус и разрушил силовую централь. Нолт-1290 упал где-то за энергостанцией, разрушенной им же. Нолт-1285, Нолт-1287! Услышал Глеб голос Неориадана в гарнитуре связи. Ни в коем случае не покидать позиций! «На стрельбу не отвечать! Принять дополнительные меры!» Последних слов командира операции Быстров не расслышал. Его внимание отвлекло движение широкой тени за деревьями между зданий. Ивала, первой распознала опасность, вскинула винтовку, нажала спуск. Ломая сосну и подминая кусты, на дорогу выпал танк покрытый толстыми слоями неокомпозита и похожий на блестящее толстокожее чудовище. Выстрел из сататы для него был не страшнее броска камнем. Забронированной машиной рассыпались цепью спецназовцы Каракурта. А земляки мои неплохо подготовились к вторжению. Пронеслось в голове быстрого. Они ожидали подобных событий. Догадывались, что существа с далеких планет не всегда переполнены гуманизмом и похренизмом и могут в один судный день прийти и потребовать свое. Серебряные птицы, обжатые защитным полем, остановились. Кто-то, припадая за роботом на колено, отстраивал фаузер на пиковую мощность. Кто-то активировал гранаты. Большинство открыло беглый огонь по тяжелой машине и людям за ней, одетым в мешковатые костюмы из неокомпозита российского производства. Импульс гиперионного разрядника Станка всколыхнул защитное поле рай Нииро так, что двоих престианцев швырнуло на земь. Робот терял силы. Вокруг него горела, содрогалась земля. До дверей здания цели оставалось шагов 70, пройти которые, казалось, уже невозможно. В гарнитуру связи слышались крики и звуки жаркого боя возле ангаров.